Значит, взять им на сегодняшний день неясное дело, сказал Малинин, на прощание, пожимая руку Таниной матери. Она только молча покачала головой. Просить совета, не рассказав, что у Тани был за это время другой человек, значило бы все равно что обманывать Малинина. Из литейной Маленин зашел в кузницу, потом во второй механический, тот самый, где надо было ставить ограждение оттуда в контору. Директор был на месте и один. Перед ним лежали кальки со схемами цехов, и он что-то отсчитывал на логарифмической линейке. Он любил входить в подробности и показывать подчиненным, что знает все тонкости дела не хуже их. Дело он действительно знал хорошо, и когда на заводских всегда коротких летучках директор с жестоким блеском уличал кого-нибудь в неточности или технической неграмотности, Малинин с досадой чувствовал свою слабость по сравнению с ним. Иногда в такие минуты он думал, что если их споры, в которых он Малинин, не привык гнуть головы, приведут к тому, что директор поставит вопрос или я, или ты, и упрется, то на заводе останется он, а не Маленин, оставит того Кого на этом заводе будет труднее заменить, а Малинину объяснят, что не смогли поступить иначе и пошлют в другое место. Правда, в глубине души было чувство, что он Малинин, хотя и не инженер, хотя и разбирается в технологии производства больше по здравому смыслу, чем по знанию дела. Но зато он знает людей, делающих это дело, и знает их много лучше, чем генерал-майор инженерной службы Николай Иванович Капустин, директор завода. Знает и будет знать их всюду куда бы его ни послали лучше, чем такие люди, как Капустин. Однако осадок от неприятной мысли о вопросе ребром или я или ты всякий раз оставался в душе. Присаживаясь, Алексей Денисович Капустин отложил логарифмическую линейку станков во второй механической обещаются добавить в обеспечении плана. Опять увеличивают, опять увеличивают кивнул Капустин. Вот пересчитываю после главного механика, как станки разместить. С чем пришел? — О несчастном случае знаешь, знаю. Надо ограждение поставить. Директор долго молчал, потом спросил. А что я отвечу заранее, знаешь, знаю. Отёж пришел? — отдай приказ изготовить. Ну, изготовим, но цех останавливать я все равно не дам. Какая польза готовить? Установим, не прерывая работы, сказал Малинин. Опасно. Сделаем со всей осторожностью. Лучше один раз опасно, чем все время над головой висит. Уговорил, дам приказ, сказал директор. Хотел бы я знать, когда ты на фронте был, о чем ты больше думал, о том, чтобы со своим батальоном приказ выполнить, или о том, чтобы какого-нибудь солдата у тебя не дай бог не убило. Что для тебя важнее было? А ты съезди на фронт, повоей, там узнаешь, об чем люди думают. А без этого все равно не догадаешься, грубо сказал. А ты грубо подумал. Оба с минуту молчали. Если б случайно не узнал от одного человека, как ты в ЦК пошел и меня отбил, чтобы по тому письму меня не таскали если б не знал этого за тобой капустин не договорил и только покачал головой «Вон чего подумал Малинин. значит не сдержал все таки свое слово тот человек а слух спросил что не договариваешь если бы докабы да не знал бы этого не сработался бы со мной так что ли Поставил бы вопрос или я или Малинин?» Возможно, что и так. А коли так, зря не поставил. Я не из любви к тебе тогда в ЦК пошел, просто считал, что ты из-за бабы дело не проспишь, и что баба, которая сегодня с тобой спит, а завтра на тебя заявление пишет, не стоит того, чтобы из-за неё директора номерного завода снимать. Да и вообще, выеденного яйца она не стоит сказал Малинин. И сказав так, сказал не всю правду, потому что пошел тогда в ЦК все таки вдобавок ко всему еще из любви к этому долдону в генеральском кителе, потому что при всем своем хамстве и других грехах жил этот человек заводом умел сказать да и нет, пойти на риск, взять на плечи ответственность. Мог во время пожара в столярке, как был в генеральской шинели, броситься в огонь, спасая людей. Мог и другое — грудью встать, а не допустить, чтобы завели дело о вредительстве против начальника лаборатории, у которого взорвалась ценная аппаратура. А это пострашнее, чем огонь. Была в нем эта черта бесстрашие, за которой Малинин, любил даже тех людей, в которых все остальное было ему поперек души. Я-то лично с чёртом готов работать, лишь бы он дело делал, помолчав, сказал Малинин. А ты, если считаешь, что не можешь со мной работать, иди и доказывай. Ну а если пойду, а доказать не докажу, усмехнулся Капустин. Будем и дальше работать, как работали. Поздно ходить» привык к тебе. Да и где мне другого такого ангела достанут, как ты? Малинин покосился на него и тоже усмехнулся. Давно знал за собой, что в ангелы не годится. Но лицо у Капустина после того, как он сказал эти слова, было непривычно подогревшее, словно он таким странным образом признался в своей ответной симпатии к Малинину. Слушай, Николай Иванович, сказал Малинин, — хорошо понимая что продолжать о том о чем говорили им обоим уже ни к чему есть к тебе один вопрос насчет бытовых дел капустин чуть заметно поднял бровь не беспокойся не насчет твоих подумал Малинин. про твои дела знаю и они меня мало беспокоят разбирайся сам с женой ты доктора колчина знаешь какого Колчина, детского доктора. Ну из этой из поликлиники. Мне Овсянникова из Литейки говорила, что он твоих ребят лечил. Знаю. Капустин вспомнил молодого красивого доктора, которого за последний год несколько раз видел у себя дома. Месяца два назад, когда оба сына сразу заболели дизентерией, а потом ребятам стало заметно лучше, Он на радостях задержал доктора, поужинал с ним, распил полфляжки спирта и завез его на машине домой, а сам еще поехал в ночную смену на завод. Что он за человек? Человек как человек, детей вылечил. А чего тебе-то? Тут дочь у Овсянниковой приехала, партизанка. Ты её видел у меня. Сегодня в цехах выступала. Знаю, что выступала. Так это ее муж, как муж. Когда на войну уходила, муж был. Капустин откинулся на стуле и задумался, глядя в потолок. О чем же они тогда говорили с этим молодым доктором, у которого, оказывается, жена партизанка? Подожди, как так жена? Он ведь женат. Как женат? Да так женат. И Капустин рассказал то, что смутно помнил из своего разговора с этим доктором. Как тот звонил из его квартиры домой жене и жаловался, что она у него ревнивая. И даже называл, кто она, тоже врач, только по женским Сестра жены зав рай здравым. Помню я еще тогда подумал: "Больно уж молодой, чудно" таков в тылу видеть. А потом, когда объяснил, что не своики сарай с подумал, что малый, видать, не промах, знал, куда причалить, чтобы за броню зацепиться. Стало быть, это он во второй раз женат. Это как считать, сказал Маленин. Может, и на двух сразу. Матери-то первой жены не сказал, что на другой женился. А что вполне возможно, это предположение показалось Капустину смешным. Теперь, если от второй обратно к первой броней рискует. а если со второй останется, то первая пистолет вынет или возвращайся или пулю между глаз. Глупости говоришь, сказал Маленин, подумав о Тане. А вот если он ей не сказал ничего? Он стал. Ладно, пошел». Что-то у тебя вид больно грозный. все еще улыбаясь, сказал Капустин. Смотри, этого доктора не разбранируй, а то некому детей лечить будет. Жена заест. Но Малинин не ответил на шутку. Хмуро не глядя в лицо, ткнул Капустину руку и пошел из конторы в портком через невообразимо грязный, заваленный горами шлака и стружки заводской двор. Тяжело вытаскиваясь из грязи, чавкавшие сапоги, он со злостью думал о том, что женщина надеялась, ехала сюда через всю Россию после немецкого тыла, после госпиталя, а этот мужик чего доброго еще морочит ей голову, скрывает, что давно живет с другой бабой. Может, по любви живет, может, из-за крыши над головой, а может из-за того, что не разбронировали. Мужики тоже бывают проститутками.